Глава 93 третья. Коул. В маленькой часовне было до жути тихо. Осмотревшись, я осознал, что она полностью пуста. Это должно быть знак. Какое-то время назад доктор захотел поговорить с родителями Сойера наедине. Я надеялся, что это случилось по причине появления хороших новостей. «Давай кое-что проясним», — сказал я огромному кресту у алтаря. «Я в тебя не верю, но она верит, а я верю в нее. К сожалению, она не может быть здесь, ведь ей сейчас нехорошо». Я опустился на колени перед алтарем. «В общем...» Мне нужно, чтобы ты ее вылечил. Мне нужно, чтобы ты вернул ее мне. В отличие от меня, она очень хороший человек. Она заботливая и сострадательная. Она... Эмоции подступили к горлу, поэтому я прочистил его и попробовал снова. Она все, чем я не являюсь. Она все лучшее. Моё зрение затуманилось, я протянул руку, перевшись на скамью. Дело в том, что я обещал своей девушке бесконечность. И я никак не смогу дать ей это, если её здесь не будет. Поэтому мне нужно, чтобы ты поступил правильно и вылечил её. Не из-за того, что я заслуживаю этого. Она заслуживает Мои ноги задрожали, когда я поднялся. Чистая ярость, смешанная с паникой, потекла по венам. Не отбирай ее у меня. Ты забрал маму или Ама. Но я не позволю тебе забрать ее. Я буду бороться изо всех сил. Я из-под взглянул на крест. Изо всех сил, ты понял меня? Выдохнув, я спрятал руки в карманы. Рад, что мы поняли друг друга. Я развернулся, чтобы уйти, и обнаружил мистера Черча. Я ждал, что он начнет кричать на меня, но он этого не сделал. Тяжело вздохнув, он прошел по проходу. Моя нога не ступала в церковь больше двух лет. Почему? Он подошел к скамье в среднем ряду и сел. А, скажем так, у нас с Богом были... Небольшие разногласия в одном вопросе. Мистер Чар взглянул на крест. Жаль, что я не простил его раньше. Может быть, тогда я бы не оказался здесь, умоляя его о прощении сейчас. Его грустные глаза обратились ко мне, и он похлопал по месту рядом с собой. присаживаясь Коул». «Мне не нравилось это чувство у меня в животе. Зачем?» — Я знаю, ты сейчас готов бороться со всем на свете. Я все понимаю. Но мне действительно нужно, чтобы ты сел, сынок. Я неохотно повиновался. Я уставился на него в ту же секунду, когда моя задница коснулась дерева. — Что сказал врач? Мужчина сглотнул. — То, что я собираюсь сказать тебе, — это самая тяжелая вещь. Я забыл, как дышать, когда он схватился за скамью перед собой. Она так упорно боролась. Но она... Помещение вдруг начало кружиться. Почему вы говорите о ней в прошедшем времени? Доктор, на самом деле целый консилиум. Они не думают, что она очнется. Значит, они не знают мою девочку... «Они идиоты!» — начал я, но он оборвал меня на полусловие. «Прошло семь дней, Коул. Если бы она собиралась, она бы уже подала нам знак!» Мистер Черч издал странный гортанный звук. «Джолин и Ям, мы не хотим, чтобы она продолжала мучиться!» «Нет, этого не может быть! Я резко встал. К черту вас!» «Я знаю, ты злишься, я был в такой ярости, что для ее определения еще и слова не придумали. Она ваша дочь, как вы можете просто...» «Я делаю то, что будет лучше для нее». Мужчина поднялся с своего места, слезы стояли у него в глазах. «Я был там, когда эта особенная девочка появилась на свет, когда она сделала свой первый вдох». Я никогда не планировал быть там, когда она сделает последней. Он положил обе руки на скамью, его тело сотрясалось от всхлипов. Но это больше не зависит от меня. Он ошибался. «Зависит. Вы не обязаны. Я не заставлю ее продолжать бороться, когда очевидно, что с нее хватит. Я не позволю моей девочке проходить через это». Он яростно ударил себя в грудь. «Поверь мне, это самое тяжелое решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни. Так не принимайте его! Не отбирайте ее у меня. Я не хочу, чтобы она страдала. Если Бог хочет, чтобы она вернулась домой, мы не в силах этого изменить». Судя по тону его голоса, это было его окончательное решение. черт вашего бога я ощущал себя так словно моя грудная клетка была сделана из стекла и он только что ударил по ней кувалдой я не мог дышать я задыхался нет не задыхался ломался разваливался по кусочкам кусочек за сраным кусочком они отключат ее от прибора в течение часа Ты можешь присутствовать, если хочешь, но я пойму, если не сможешь. Весь мир будто кружился, когда я зашел в комнату ожидания. Учитывая, что у всех были опухшие и влажные глаза, я понял, что Джолин уже им сказала. Джейс подошел и переобнял меня одной рукой, на его лице застыла печаль. Мне так чертовски жаль, Коул. Краем глаза я заметил священника с Библией в руках, разговаривавшего с дедушкой и дядей Сойер. Того же самого священника, который был на похоронах мамы Ильяма. Нет. Оттолкнув Джейса с дороги, я подошел к аквариуму с золотыми рыбками в палате Сойер и ударил кулаком в стекло. «Ты, черт возьми, обещала!» Мой голос был настолько наполнен слезами, что это были единственные слова, которые я смог из себя выдавить. Она заставила меня пообещать, что я не брошу ее. А я заставил ее пообещать, что она никогда не откажется от меня. Но только один из нас нарушал свое обещание. «Куда пойдет она, туда пойду и я, потому что без нее не будет и меня».